Пока он говорил, генерал Дмитриев и генерал Семёнов вскочили на ноги. Оба контрразведчика поняли, что именно хотел сказать полковник Абуладзе. И оба посмотрели друг на друга. Вы считаете, понял мысль Абуладзе министра иностранных дел, что немецкая сторона должна определить, какие именно разговоры он ведет, из своей машины, попытавшись выйти на второй телефон. — Вот именно, — кивнул Абуладзе, — у нас совсем мало времени. Министр иностранных дел снова бросился к телефону. Только у стола он, опомнившись, спросил у премьера. — Вы разрешите? — Да, конечно, — кивнул премьер. Он с любопытством посмотрел на говорившего. — В последний раз вы разговаривали с террористом, — спросил премьер-министр. — Я, — кивнул Абуладзе, — в таком случае будете говорить с ним еще раз. — Я думаю, ни у кого не будет возражений, — спросил премьер. Министр обороны понял, что этот раунд он все-таки выиграл, а директор ФСБ зло посмотрел на генерала Дмитриева. Такая ценная мысль обязана была прийти в голову, одному из его подчиненных. Сам Дмитриев в это время нервно усмехнулся. Он подумал, что Абрамов теперь просто обязан добиться успеха, чтобы утереть нос военным, а заодно и этому, бывшему полковнику, непонятно каким образом, вытащенному сюда из нафталина Министр иностранных дел, закончив свой разговор с помощником, положил трубку и, обращаясь к премьеру, доложил. «Сейчас они еще раз свяжутся с Бонном». «Хорошо», — подвел итог премьер и, уже обращаясь к Абуладзе, спросил. «У вас есть еще какие-нибудь предложения?» «Есть». «Какие?» — уважительно спросил премьер. «Самолеты, деньги нужно готовить в любом случае», — сказал вдруг этот странный тип. И в кабинете снова наступила неприятная тишина. «Вы не верите в успех операции?» — спросил вдруг премьер. И министр обороны снова почувствовал себя очень неуютно в собственном кабинете. Москва Четырнадцать часов сорок минут. Он снова попытался поднять руки. Кажется, на этот раз ему удалось. Это чуть лучше прежнего. Боль в правом плече была не такой сильной. В соседней комнате прекратили говорить. Он прислушался. Они обедали, причем тот, кого называли лосем, не разрешил никому пить. Сизов напряженно прислушивался, когда вдруг лось сказал своим людям. «Вам нужно переодеться. Нам могут позвонить в любой момент. Подвинь мне телефон. Я позвоню нашему другу». Лось набрал номер телефона. Сизов мучительно вслушивался но определить номер телефона по звукам набираемого диска не сумел. Было плохо слышно, да и боль давала о себе знать. — Добрый день, — сказал Лось. — Это я. — Как у нас идут дела? Видимо, его собеседник сказал нечто приятное, отчего Лось довольным голосом заметил. — Я все понял. Спасибо. — Будем ждать вашего звонка. И положил трубку. — У них все в порядке, — сказал он, обращаясь к своим напарникам. — Ждут сигнала, чтобы выехать в аэропорт. Мы должны быть там раньше всех, чтобы занять свое место. — Здорово! — сказал кто-то. — Мы сегодня сумеем сделать все, что нужно. — Где чистая рубашка, лось? — В другой комнате. — И запомни, что ты теперь старший лейтенант. Твой китель тоже висит там. — Нет, не в той! — недовольно крикнул Лось одному из своих людей. — В этой наш гость лежит. Все формы в моей спальне. — Не забудьте, — продолжал Лось.